Девушка, которая... <смех> Девушка моей мечты нажралась в самолете, как свинья. Мотивы для этого были железобетонные. Вид, блюющей женщины много лет назад, сослужил мне плохую службу. Я учился в скромном вузе. И на дипломную практику поехал не в Москву или Питер, а в маленький город на западе Белоруссии. известный тем, что в 1939 году советские германские войска проводили совместный парад по случаю раздела Польши. Городок был симпатичным. Два ресторана, один из которых был славен женским оркестром, где тетки лет 50 жарили музыку для командированных. Второй был элитным. Там столовались иностранные рабочие из Италии. Они монтировали оборудование флагмана легкой индустрии на местном трикотажном комбинате, где я проходил практику. Они монтировали и окучивали местных телок, на предмет Дольче Вита. Простые итальянские мужчины из Пармы наводили сексуальный террор на всю округу, включая Брест, пограничный город, уже знающий, что почем. Эти дети Муссолини и Челентано жили в СССР, как римские патриции, днем работали руками, а вечером пили кьянти и граппу, жарили местных, как в фильмах Тинто -брасо». Был 1970 год, и старожилы утверждали – что первый нет был в этом городе, а не в Питере. Все фины против итальянцев не тянут. А в этой ситуации я не мог конкурировать с ними. Я перенес свой офис в ресторан «Заря». Великий и могучий помогал мне противостоять римской экспансии. Бедная девушка из города Барановичи итальянцев боялась. У нее не было навыков борьбы за счастье на чужбине. А тут я, молодой, залетный и понятный как пять копеек, Роману с ней предшествовала история в ресторане «Заря», где я коротал свободные вечера в поисках сладкой жизни. В этом ресторане у меня была перспектива. Туда приходили тетки в Кремплене с Люрексом в ожидании встречи с ним. Его никто не видел, но молва описывала его, мужчину мечты, как мужчину средних лет из главка. Обязательно вдовца с квартиры, в высотке, с дачи поминки, без детей и с огромными связями во внешторге. Я пришел в Зарю на очередной уикенд выпить клубничного пунша и съесть бифштек с яйцом, хит советского общепита. В 10 часов вечера начинался последний танцевальный блок с белыми танцами и возможностью продолжать в другом месте, в другой позиции. Моим соседом по столу был управляющий Дмитреста сельхозтехники, партийный товарищ в галстуке, в туфлях Саламандра. Он представлял собой статный мужчину с лицом молодого Кадочникова и манерами тракториста. Нажрался он быстро и начал вращать головой, прицеливаясь во всех фигуранток. Глаз на него положила королева местных тёлок. Ее звали Нина. неопределенный. неопределённый, схалы на перегидрольной голове, кремплен, люрикс, сапоги-чулки, губы красный мак и мушка, сделанная химическим карандашом на левой щеке. Макс Фактор против Нинкиного Грима отдыхает. Все было при ней. Кроме мужа и перспектив. Прежний муж сгорел на работе, в прямом смысле слова, оставив ей в наследство двоих деток и маленький дом на крайне. Девушка она была решительная и твердо взяла шефство над моим новым товарищем. Я тоже не остался без внимания. Перепутав мою внешность с кавказской, она стала звать меня Гиви и подогнала свою подругу похуже, но бойкую. Она была невысока, рябая. говорила мало. И что особенно привлекало в ней, это рука в кипсе от кончиков пальца до шеи. В сочетании с черным бархатным платьем с двумя разрезами это было высший класс. Ее состояние не смущало ни ее, ни меня. Вы знаете, она даже мне нравилась. Женский оркестр завершил программу и начался исход. Нинка поставила мне задачу идти в буфет, взять сладенькое детям и венца для мамы. В буфете я Он же жегиве стал решать эту проблему. Денег у меня было немного, больше одного рубля. Дюжину шампанского и фруктов брать не стал. Ограничился клубничным пушем и двумя маленькими шоколадками Алёнка. Такси не было, поэтому мы пошли пешком. Девушка с гипсом вела меня уверенно и все время спрашивала. «А вы не знаете, почём гранаты в Евпатории? Мне это очень наинтересует. Вот почём гранаты в Евпатории?» Ну, я, естественно, не мог знать. И намекал ей, что давно не был дома. И в Поторе Деня была знакомым местом. Видимо, в детстве она лечилась от пелемелита, следы которого были заметны.